Глава двадцатая. Я была снова удостоена чести присутствовать на планерке. Ярослав попросил кратко изложить результаты визита к соседям. Методика их работы была похожа на нашу. Устройство офиса тоже. Коллеги заинтересовались нашим опытом съемки объекта до начала работ. Они признали, что так отчетные фото-видеоматериалы выглядят гораздо эффективнее. А я обнаружила интересный факт. Дизайнер фирмы придумал оригинальный рисунок для покрытия. Головной офис в Самаре забрал дизайн на свой сайт в качестве шаблона фирмы, и теперь соседи получают авторские отчисления при использовании этого шаблона. Ярослав поручил Ольге связаться с юристами Самарского офиса и прояснить этот вопрос. После леточки мы с Костей вернулись в кабинет. — Я слышал, у тебя есть другие новости? — полувопросительно взглянул на меня он. — Да, я свободна, как ветер, — мечтательно ответил я. — Совсем? — Совсем. За обедом мы с девочками от души посплетничали по поводу моей поездки. — Как зовут Гниду Ивановну по-настоящему? — прищурила глаза Лиля. Я назвала имя и фамилию хозяйки Георгия. — Так. Лиля поводила пальцами по экрану телефона. — Она? Я взглянула на аватарку из соцсети. — Она. — Боже мой, что за крокодилица! — утешила меня Лиля из женской солидарности и углубилась в изучение профиля Гниды. «Девочки, у нее одни рецепты на страничке. Давайте посмотрим фотки!» Лиля провела пальцем и открыла фотогалерею. «Ба!» — воскликнула она вдруг. «Смотрите, что эта Адалиска добавила в сохраненки!» Мы дружно наклонили голову к телефону. На экране красовался снимок с корпоратива, на котором мы с Костей танцуем медленный танец. «Вот чем она его добила!» — утвердительно сказала Оля. Мне стало мерзко от ощущения, что Гнида Ивановна из-под следила за моей страничкой. Стало жаль Георгия. Теперь он обречен ходить рядом, сидеть и подавать голос по команде. Еще я стану обладательницей 175 тысяч. Странная сумма. Не купишь ничего существенного, но и на ерунду спускать неохота, — поделилась я с подругами. — Потрать на себя, — посоветовала Яночка. — Съезди в отпуск, отдохни. — Угу. — Куплю Георгию новый ошейник, — развеселилась я. — Спасибо, девочки, вы лучшие! Я вернулась в кабинет и вручила Косте сэндвич и стаканчик с кофе. Он принял их из моих рук и предложил. — Раз ты теперь совсем свободна, может, сходим вечером куда-нибудь?